600 туда и 30 обратно. Слушаем его дальше. Мы называли победами военной кампании, где погибало до 2-3 армии, а священная столица подвергалась полному разграблению и сожжению. Здесь он имеет в виду, но не решается назвать Отечественную войну 12-го года. Мы, дескать, должны считать ее не победой, а поражением, поскольку проиграли по очкам. Москва была разграблена и сожжена. А париш не пострадал. Но ведь есть дружок и другие показатели. Вот читаем. Шли войска Наполеона сначала туда, потом обратно, словно речь о парадном марше. А на самом-то деле, двунадесяти язычная армия Наполеона насчитывала 600.000 штыков, когда шла туда. А обратно шла уже не армия, а тысяч 30 сброда, которому в дамских шубах Из триковских валенках удалось улезнуть после разгрома на Березине, когда великий полководец бросил их и укатил в Париж. Гением это можно. А потом, не спеша, русские и в Париж притопили. Могли бы в отмезку за Москву испалить его, но вместо этого даже от своей доли контрибуции начисто отказались, получив за это прозвище жандармы Европы. А в каких же это кампаниях, между прочим, у нас погибало до двух третей армии? Ведь в статье нет ни одного примера. Восполним пробел хотя бы в отношении уже упомянутых сражений. 28 сентября 1708 года у деревни Лесная под Могилевым наши войска из 14 тысяч человек под командованием самого Петра потеряли 1100, а корпус Левенгауптер Шведщина с синьей с Карлом XII потерял из 16.000 половину. Или Иван Гаупт вёз их своему королю в Сучности без войска. Недаром Пётр назвал победу при Лесной матерью Полтавской баталии. А что было под Полтавой? Те с ним шведов ради рать ратью, темней славы их знамён. И Богом гранней благодатию наш каждый шаг запечатлён. русских погибло 1345 человек, шведов 9234. Да ещё вместе с кучей генералов в плен попал сам главнокомандующий Реншельд, заменивший короля за из-за его болезни. А тот со своей больной ногой бежал в коляске и не слышал тоста царя Петра на победном пиру за учителей шведов, давших нам урок под Нарвой за 5 лет до этого. хотя бы два таких примера должны охладить пыл любого клеветника русского оружия, но увы